по теореме 16-й, то есть по теореме 13-й сходны с природой души. Поэтому познание этих идей необходимо будет заключать в себе познание души. Но к человеческой душе по теореме 22-й находится познание этих идей. Следовательно, человеческая душа лишь настолько и знает сама о себя, что и требовалось доказать. Теорема 24-я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 рассматривается составляющим другую идею отдельной вещи, которая по порядку природы первее самой этой части по теории седьмой. То же самое должно сказать далее и о каждой части самого индивиума, составляющего человеческое тело. Таким образом, познание всякой части, входящей в состав человеческого тела, существует в Боге, поскольку он составляет весьма многие идеи вещей. а не поскольку он имеет только идею человеческого тела, то есть по теореме тринадцатой идею, составляющую природу человеческой души. И, следовательно, душа человеческой не заключает в себе адекватного познания частей, слагающих человеческое тело, что и требовалось доказать. Теорема двадцать пятая. Идея какого-бы-то ни было состояния человеческого тела не заключает в себе адекватного познания внешнего тела. Доказательство. Мы показали по теореме 16, что идея состояния человеческого тела обнимает собой природу внешнего тела постольку, поскольку последняя определяет известным образом само человеческое тело. Идея же или познание внешнего тела